День рождения. Приглашение на день рождения, написанное на плотной карточке или бумаге, выглядит красиво и изысканно. Приглашения вместе с конвертами продаются в магазине. Их можно изготовить и самим. Слова следует сначала написать на черновике. Сегодня в моде оригинальные приглашения. Совсем не обязательно делать одинаковые приглашения для всех гостей. Дети будут рады получить особенное приглашение. Тебе понадобится: картон для изготовления лекала, ленточки, карандаш, ножницы, разноцветный картон, готовые цветы, клей. Из картона вырежи лекала необходимого размера. Приглашение должно вмещаться в конверт. Переведи фигуры: звезду, шляпку, бабочку, мишку на цветной картон. Вырежи фигуры, укрась цветными ленточками, приклей цветы. На обратной стороне фигуры напиши слова приглашения. Декоративную печать на конверте можно выполнить в форме розы, сделанной из тонкого шёлка или настоящего сургуча. Советы для родителей. Вы решили пригласить на первый день рождения своего маленького ребёнка 10 детей и, соответственно, их 20 родителей. Вы уверены, что это будет приятным времяпрепровождением? Не следует ожидать хороших манер на празднике от малыша, которому ещё нет 7 лет. Многие родители пользуются формулой: один гость один год жизни. То есть на день рождения к пятилетнему можно пригласить 5 гостей. Готовясь к празднику, доверьте своему ребёнку как можно больше дел. Как до Так и после праздника ребёнок ждёт своего дня рождения с большим нетерпением. Научите его приносить радость близким в дни их рождения, готовить подарки, делать приятное. Заранее обсуждайте с ребёнком ситуацию прихода гостей. Если малыш открывает подарок, а там лежит вещь, которая у него уже есть, то пусть он не говорит об этом вслух, а просто поблагодарит. Можно заранее продумать, в какие игры вы будете играть. Подготовка начинается заранее. Вы сами организуете весёлый и интересный вечер.